Глава вторая. Громов. Пострадавший поднял на подошедшего ясные, кроткие, голубые глаза и сказал «С какой-то радостью вы так расскакались!» «Простите, моя фамилия Подходцев, и я готов дать вам всяческое удовлетворение. Конечно, вы не виноваты. Переходили себе спокойно улицу, а в этот момент мой дурак налетел на вас безо всякого предупреждения. Я могу так и на суде показать». «А вы думаете, должен быть суд?» — с легким беспокойством спросил пострадавший, еще раз отплюнувшись кровавой слюной. «Это от вас зависит». К месту происшествия спокойно с развальцем подходил околоточный. «В чем дело, господа? Прошу разойтись». «Мне бы очень хотелось разойтись, но едва ли это удастся», — проворчал подходцев. «Мой возница, благодаря моим же подстрекательствам, ехал быстрее, чем нужно и наехал на этого господина, который, ничего не подозревая, переходил улицу». «Этот господин говорит неправду», — возразил пострадавший, счищая пыль с локтей. «Они ехали как следует, а я сам виноват. Мне захотелось покончить жизнь самоубийством, я и бросился под лошадь». Околоточный немного растерялся от такого оборота дела. «Как же вы это так?» «Укоризненно сказал он. «Разве можно так?» «Что?» «Докончать жизнь самоубийством». «А что в ней хорошего, господин Околоточный?» «Так чепуха какая-то, а не жизнь». «И вообще, ответьте мне на вопрос. К чему жизнь наша? Куда мы стремимся? В чем идеал?» «Вы не имеете права задавать таких вопросов при исполнении служебных обязанностей», запальчиво сказал Околоточный. «Ну вот видите». «Если даже полиция не может ответить, в чем смысл жизни, то кто же может?» Околоточный пожал плечами, вынул книжку и сухо спросил. «Вы имеете к седаку и извозчику какую-нибудь претензию?» «Никакой буквально». «А вы?» — обратился Околоточный к Подходцеву. «Я к этому господину претензию? Да я его считаю самым очаровательным существом в мире». «В таком случае в чем же дело?» «Ни в чем». «Так расходитесь! Зачем скопляться?» Околоточный сердито откашлялся и ушел, а подходцев протянул пострадавшему руку и спросил с легким смущением, «Не могу ли я быть чем-нибудь вам полезен?» «Шить умеете?» Улыбнулся одними голубыми глазами пострадавший. «Не умею. Значит, не можете быть полезны. У меня порядочная дыра на локте». «У такого порядочного человека даже дыра на локте должна быть порядочная», сказал Подходцев, но, считая этот комплимент недостаточной компенсацией за все, что произошло, добавил. «Может быть, вам трудно идти? Тогда я уступлю вам своего извозчика». «Не могу ехать». «Почему? Вам трудно сидеть?» «Да, трудно, когда не знаешь, чем заплатить извозчику». Это было сказано с такой благородной простотой, что Подходцев почувствовал еще большую симпатию к молодому человеку. «Как ваша фамилия?» — осведомился он. «Моя фамилия Громов. А вашу я слышал, Подходцев». Снова оба пожали друг другу руки, продолжая оживленную беседу на краю панели, возле извозчика, совсем погасшего после того, как его увлечение спортом было приостановлено столь резко и неожиданно. В таком случае разрешите мне отвести вас домой. Кому домой? Подмигнул Громов. К вам, конечно. А вы знаете адрес? Чей? Мой. Я думаю, вы его знаете? Громов усмехнулся. Даже под пыткой я не назову его. Первое, я только вчера вечером приехал в этот город. Второе, у меня нет денег для квартиры. Третье, я, пожалуй, сам виноват в том, что попал под вашу лошадь. Не спавший всю ночь и рассеянный. Хотите поехать ко мне? Мы вдвоем что-нибудь сочиним. Мне неудобно, будто вы обязаны сделать для меня что-нибудь только потому, что ваш возница на меня наехал. Подходцев протянул могучие руки, взял своего нового знакомого под мышки, усадил на извозчика и сказал: «Пошел обратно на новопроложенный». извозчик оживился С пятаками ну тебя к дьяволу поезжай просто извозчик снова погас но на этот раз уже окончательно и бесповоротно не загорелся он и тогда когда они доехали и подходцев вынимая деньги сказал по такси плюс тридцать восемь перегнанных лошадей с меня следует два рубля тридцать минус рубль за раздавленного по уговору остается рубль тридцать «Получай и постарайся переменить свое загадочное животное на обыкновенную человеческую лошадь». Громов, с удивлением слушавший странные математические вычисления, при последних словах засмеялся. И таким образом эти два человека со смехом вошли в дом и со смехом стали оба жить в нем.